Сложный разговор. Когда мы вернулись домой, я уже вполне могла похвалить себя с тем, что выдержала без него целых 2 дня. Но в итоге сломалась. Как только Людмила снова убежала по каким-то срочным делам, сказав, что вернётся буквально через час, я не выдержала и решила ответить на звонок Николаса. Это было так тяжело игнорировать его столько времени. Мой гость звонил не переставая в течение дня. На этот раз он снова звонил в WhatsApp. Я сбросила несколько видеозвонков, потому что прекрасно понимала, стоит мне только его увидеть, и я окончательно сдамся. Но когда я увидела аудиовызов, у меня словно произошел какой-то заскок. Я сделала это быстрее, чем даже успела сообразить. Я ответила на звонок. «Мелкая, ты меня слышишь?» Через пару секунд прозвучал его взволнованный голос. Я всё ещё продолжала молчать, потому что меня душили слёзы. Мелка, только не бросай трубку. Давай поговорим и всё обсудим, как взрослые, хорошо? Говори. Я тебя слушаю, сдержанно ответила я. Скажи, где ты? Я хочу забрать тебя домой. Побегала и хватит. У меня нет времени на эти игры. Скин локацию. Уже более уверенным голосом сказал он. Николас, я не вернусь. Еле слышно произнесла я: "Что? Что ты несёшь? Я сказал, скинь адрес. Я сейчас за тобой приеду". Прикрикнул он. "Я не в Москве", прошептала я. "Уехала далеко. Я больше не хочу так жить". "Куда ты уехала?" закричал он так резко и громко, что я вздрогнула от испуга. "Диктуй адрес. Я тебя заберу". предупреждаю тебя мелко. Если ты не прекратишь свои долбаные игры с побегами, то ты у меня схлопочешь по полной. Ты меня поняла? Мне почему-то стало внезапно смешно. Я ему пытаюсь объяснить, что я его бросила и навсегда ушла, а он мне угрожает. Николас, ты меня можешь хоть раз в жизни послушать? Тихо спросила я и, подождав, когда он замолчит, продолжила. Я не вернусь к тебе. Я уже всё решила. Он надолго замолчал, и я могла слышать его тяжелое дыхание, представляя, как он сейчас бесится от злости. «Малышка!» Наконец-то начал он уже тем нежным голосом, как он обычно говорил, когда угрозы уже не действовали. «Я понимаю, что ты очень сильно расстроена, и я могу себе представить, что ты там себе навыдумывала. Я хочу встретиться с тобой и поговорить. Ты же можешь со мной встретиться?» «Зачем? С каких пор тебе стало интересно со мной разговаривать?» Все таким же безжизненным голосом спросила я. «Значит, не скажешь, где ты?» Он снова сменил тон, и я почувствовала, как в моем любимом закипает ярость. «Нам нечего больше обсуждать», — прошептала я, сдерживая поток слез. «Я всегда буду любить тебя, но я так больше не могу». Прости. Я найду тебя, мелкая зараза. Внезапно закричал он в трубку. Куда бы ты там ни уехала от меня? Ты слышишь? В его голосе уже слышались нотки отчаяния. Ты не можешь просто взять и уйти от меня. Я найду тебя и придушу собственными руками. Я не стала дальше слушать его пустые угрозы. Просто прервала звонок и сразу же добавила его номер в чёрный список. То же самое я проделала с другими мессенджерами. Дальше я сидела и пыталась переосмыслить всё, что только что произошло. Я не знаю, зря я это сделала или нет. Вроде бы стало ещё больнее, но вместе с тем я почувствовала какую-то долю облегчения. Словно мне не хватало чего-то. Хотелось выговориться, и я это сделала. Пусть и не смогла сказать самого главного. Зато теперь он знает, что я унесла нашу любовь с собой. и что он всегда будет жить в моем сердце. А теперь мне нужно начинать жизнь с чистого листа, научиться слышать и видеть что-то хорошее в этом мире. Я слишком долго существовала только ради него. Теперь очень сложно осознавать себя вне своей второй половинки. И самое обидное то, что Николас, по сути, никогда и не был моей второй половинкой. Это все было иллюзией. Я наивно полагала, что ему кроме меня больше никто и не нужен. Собственно, он об этом постоянно говорил. Но когда я увидела Юлию, а затем своими глазами лицезрела, как они поцеловались в машине, всё встало на свои места. С меня словно сняли розовые очки, и теперь я чувствую, что жила в иллюзорном мире. С помощью новой сим-карты я зарегистрировала новые аккаунты во всех мессенджерах и соцсетях. а затем, скрипя сердце, удалила все старые. В общем-то, они и не были моими. Они вроде как были общедоступными. Потому что доступ к ним всегда имел Николас. Да я почти не пользовалась ими. Только переписывалась через них с Николасом. Я даже не могла посмотреть чьи-то профили, потому что пару раз он заглядывал в историю просмотров и после этого начинал задавать вопросы. Почему я рассматривала там какого-то парня? С ревностью Николаса спорить было бесполезно. Это какая-то непробиваемая стена. Я даже не помню, что я там смотрела у этого парня. Явно не то, что подумал Николас. Меня могло заинтересовать картинка в новостях или что-то ещё. Но с Николасом спорить реально бесполезно. Если он решил, что я с кем-то там втайне от него, веду любовную переписку, то так оно и есть. Заставил меня удалить всех подозрительных на его взгляд друзей, хотя я этих людей по сути даже никогда и не видела. Добавила так для численности. Но теперь тотальный контроль в прошлом. Я могу теперь полноценно пользоваться соцсетями. И даже не знаю, что я буду делать с этими открывшимися возможностями. Итак, новая жизнь. После того, как я зарегистрировалась во всех соцсетях под вымышленным именем, я сразу почувствовала какое-то странное облегчение. Словно я полностью изменила не только имя, но и свою жизнь. Буквально за 2 часа Сразу же добавила Людмилу и кинула несколько предложений дружбы ребятам из её списка близких друзей, которых я выбирала чисто интуитивно по фото. Также нашла своих старых университетских друзей, Руслана и Снежану, с которыми мне Николас запретил общаться без каких-то особых объяснений. Они были приятно удивлены и обрадованы. А потом я зашла в профиль Кристиана. Как же я давно не видела его милое личико. При виде его счастливой улыбки у меня внутри всё сжалось. Как же мне не хватало нашей дружбы. То, что я испытывала к нему, сложно назвать любовью. Это нечто другое. Я просто уважала его, доверяла, а также меня тянуло к нему. Это была какая-то животная страсть. Мне нравился его запах, хотелось быть с ним. Но я не испытывала той сумасшедшей эйфории, которая сопровождала меня всегда, когда я была с ним в голосом. Мой Гаисто мел меня завести с полуоборота. Думая о наших играх в прошедшем времени, сердце снова сжимается. Я бы сейчас согласилась отказаться от всего снова, не раздумывая, если бы у меня был шанс всё вернуть. Если бы Николас был только моим, никаких посторонних в наших отношениях, никаких тайн. Клянусь, простила бы ему всё, терпела бы его выходки. А ведь мне тогда надо было уже задуматься. Когда Николас очень жестоко расправился с Кристианом, испортив ему жизнь, сейчас я смотрел на лицо своего бывшего друга и представлял, как бы сложилась его судьба, не вмешайся в неё Николас. Мне хотелось поговорить с ним, узнать, как он живёт и как у него дела. Но я не стал ничего писать. Меньше всего мне сейчас хотелось усложнять себе жизнь. И подсознательно я почему-то была уверена, что мы с Николасом обязательно помиримся. И снова будем вместе. Наверное, я неисправимый романтик. Разве с сих пор верю в это. В эту ночь я сама попросила успокоительное у Людмилы. Потому что после разговора с Николасом у меня внутри все тряслось. Никак не желала успокаиваться. Меня терзали сомнения. А если я поступила прометчиво? А что, если я допустила самую главную ошибку в своей жизни и буду теперь всегда страдать? Не смогу никого встретить, кто смог бы заменить меня Николаса. и буду до старости сожалеть, вспоминая об упущенной любви. Сон медленно уносил меня куда-то. Я уже чувствовала, как засыпаю, и была рада этому спасительному забвению, которое мне даст хоть на время передышку.